эпилог. Наконец настал день, которого я так ждала и боялась одновременно. Мне вручили диплом. Университет был официально закончен, а впереди маячил ужин в ресторане, со всей родней. И им предстояло услышать от меня невероятную новость. То еще испытание. «Мира!» Папа помахал рукой, заметив, как я подхожу к карете. «Мы здесь!» Брат кивнул мне, а потом, покосившись на отца, быстро провел пальцем по шее и ткнул в меня пальцем. Это было предупреждение о настрое дорогого родителя. «Привет», — улыбнулась я, мысленно собираясь с духом. «Давно ждете? «Только приехали», — ответил папа, и тут же добавил как бы между делом. «А твой великолепный Аутхан не смог». «У него дела», — кивнула я. «Ну да, мы-то с Грегом безработные», — хмыкнул папа. «Хотя, погоди-ка, у нас же тоже были кое-какие дела. Но ради тебя ты лучший отец в мире», — перебила его я, целуя в щеку и, показывая твердую обложку с несколькими вкладышами внутри и теснённой золотом надписью «Диплом». «Смотри скорее, какая у вас умница!» «И правда молодец», — ответил он, поддаваясь смене темы. «Моя девочка, это действительно отличные результаты. Погоди, а где вкладыш с именем?» «Там какую-то печать пропустили», — отмахнулась я. «На днях заеду, заберу». «Вот бестолочи, ничего сразу по-человечески сделать не могут», — покачал головой отец, — Продолжая рассматривать итоги моих пятилетних стараний. Пока он оценивал диплом, подъехал экипаж. Усевшись, мы тронулись в путь. Грег тут же прикрыл глаза, принявшись дремать. Брат много работал и сильно уставал. Я прижалась к его плечу и попыталась приободрить. Какой-то час в ресторане сможешь уехать отсыпаться. Потерпи. Да уж, кивнул папа. Придется отсидеть положенное, там все твои тетки и бабушка. Снова будут грызть вашу мать за то, что выбрала в мужья мага огня, и теперь некому продолжить их дело. Еще и ты подлила масло в огонь своим драконом. Папа с укором посмотрел на меня. Я пожала плечами и выдала фразу, заготовленную для меня драгом. Вы с мамой еще молодые, и могли бы родить нам с Грегом сестру, зельеварочку. Папа закашлялся, брат улыбнулся, не открывая глаз. Что ты несешь, Мира? покачал головой отец. «Знаю я, откуда в тебе эти странные идеи. Опять твой дракон, который, заметь не нашел возможности приехать на праздник». «И вытерпеть мамину родню», — добавил Грег. «А мог бы взять на себя хоть часть их внимания». «Вот-вот», — вздохнул папа, ослабляя узел шейного платка. «Где этот аутхан сейчас?» «На службе», — терпеливо ответила я. «Приедет, как только получится». «Лучше бы и не получилось», — сообщил папа. «Смысл ему появляться потом». «Тебе нужно устраиваться на работу, проходить собеседование, а он начнет уговаривать тебя переехать в неизвестность». «В столицу драконьей империи», — исправила я отца, где я три месяца проходила практику перед экзаменами. Драк со всеми меня познакомил, и... «Практика — это ерунда», — отмахнулся отец, недавно говорить. «Вот когда выйдешь на работу в нашем отделе, поймешь, что здесь лучше, интереснее, спокойней». «Наша статистика раскрываемости преступлений примерно равна их», — усмехнулся Грег. «Спокойнее точно не будет. Ты устал? Вот и спи», — сказал ему отец, снова нервно дергая за узел платка. «Жарко здесь». Мы с Грэгом, понимающе переглянулись. Карета приближалась к ресторану, где ждали родственники. Папа нервничал все сильнее. Ему и раньше доставалось от бабули, а уж теперь... После новогодних каникул я призналась родне, что собираюсь стать боевым магом, а не зельеваром. Что тогда началось?» Весь январь до практики я терпела их требования, угрозы и мольбы. Мама просила подумать, бабуля ежедневно имитировала сердечный приступ, тетя Стеф приехала на ближайшем рейсе, чтобы просто посмотреть мне в глаза. тетя Хельга принялась закидывать нас телеграммами, в которых описывала ухудшение своего здоровья. Моя троюродная сестра, Заэль, прислала список лучших мозгоправов в столице. Но хуже всего, как ни странно, приходилось именно отцу. Ведь вся мамина родня по женской линии тут же вспомнила, что ее предупреждали об опасности брака с огневиком. «И вот итог», — плакала бабуля, когда я входила в кухню. «Двое внуков, но ни одного помощника в продолжении дела всей нашей жизни». «У тебя есть другие внуки», — запротестовала я. «Они далеко», — напомнила бабушка. «А я здесь, с вами. Мне подходит только местный климат. Сколько можно говорить об этом?» «Боги, мы с вашей матерью умрем за прилавком, потому что некому будет помочь немощным старушкам. Я найму вам помощницу», — попробовал защитить меня Грег. «Лучше женись на правильной девушке и скорее подари мне правнучку», — моментально отреагировала бабуля. Под таким напором брат спасовал. «Прости, Мира», — сказал он потом. «Ты мне сестра, и я тебя люблю, но тут шкурный интерес. Я не готов положить личную жизнь на жертвенный алтарь варенья. так что дальше сама». Я не злилась на брата. И на родню тоже. Это все отступило на второй план. А на первом был драк. Весь январь после Нового года нам пришлось общаться тайно. Ему это ужасно не нравилось, но я настояла. «Родню нужно шокировать дозированно», — объясняла я любимому дракону. «Сначала пусть смирятся с моей профессией, потом я сообщу им о практике в голд и этого уже будет слишком много». Они верили в мой путь зельевара все 22 года. «Прошу, дай мне время». Тогда Драк согласился и еле дождался моего приезда в феврале. А дальше настали самые невероятные месяцы, в которые я успевала работать, ходить на свидания и купаться в любви. В одни из выходных мы ездили на экспрессе к магическим источникам, где Драк показал мне свою вторую ипостась. Клянусь, его дракон был как две капли воды, похож на того, что летал в моих снах. черный, красивый, идеальный. Только во сне он был далеко, а мой — близко-близко и даже дал на себе полетать. Уже в марте я познакомилась с семьей Драга и призналась своим родителям по магафону, что у меня появился парень. Отец был в ярости, много ругался и без конца повторял, чтобы я держала себя в рамках. Потом мама открылась мне с новой необычной стороны. Она отправила отца принести ей теплую кофточку и быстро начала шептать, где в Голдтери можно купить всякие хорошие женские зелья. Во избежание, так сказать, непредсказуемых жизненных обстоятельств. В общем, жизнь шла своим чередом. Но к концу практики кое-что все-таки случилось. Обстоятельства, которые я точно не могла предвидеть. И Драк требовал поведать о нем моей родне, сразу как только я выйду из телепорта. Нельзя, заверяла его я. Они начнут сомневаться, паниковать и давить на меня со всех сторон. А впереди две недели экзаменов и получения диплома. Умоляю, дай мне это время. Глупо тянуть с такими новостями, хмурился Драк. Всего две недели. — повторяла я как заклинание, молитвенно сложив руки. «Такими темпами мы далеко не уедем», — вредничал мой дракон. «Я прямо представляю, как лет через шесть ты познакомишь родителей с нашим сыном». «Каким сыном?» — опешила я. «Которого родишь к тому времени и бросишь на меня, чтобы не шокировать родню». Выдал драк, качая головой. «Так и вижу себя и драга младшего одинокими одиночками, вечно ждущими редких встреч с матерью семейства». «Не говори ерунду», — возмутилась я. «Закончу учебу и все расскажу. И еще. Нашего сына не будут звать драгом». В общем, мы долго спорили, выискивали консенсус, и в конце концов мой нетерпеливый дракон согласился подождать с новостями. Но уже через три дня лично приехал в гости. Тем утром я подошла к кухне и почувствовала до боли знакомый запах. «Что это?» — прошептала, потягивая носом. «Омлет» ответил мне отец появляясь как остроед из грязной посуды к нам приехал гость миранда дракон тот что так оберегал тебя во время практики в Голдтери, и он сейчас готовит завтрак на всех чтобы твоя мама могла хоть немного отдохнуть и посвятить время себе о протянула я папа кивнул и принялся наступать на меня с суровым видом пришлось бегать в кухню где царило нечто невообразимое Грег прятался за книгой, проявляя неожиданный интерес к древним языкам мира. Бабуля с мамой сидели за столом в настоящих чудо-масках драконьего производства, а Драк подавал им свое фирменное блюдо, не забывая очаровательно улыбаться и поражаться, как мы все трое похожи, словно сестры. Угу. Так господина Аутхана безоговорочно приняли в качестве жениха все, кроме папы. Он видел прохиндея дракона насквозь и был категорически недоволен моим скороспелым выбором. Вот и теперь папа ехал в карете и приговаривал. «Смотри, Мира, кому ты действительно дорога, и делай правильные выводы. Зачем ехать в Империю драконов, когда все близкие здесь? Будь у твоего аутхана чувство, разве его удержала бы работа? Всегда можно найти способ...» Папа сбился, глядя в окно. Карета как раз остановилась. «Дверь открыл Драк, мой ненаглядный и прекрасный дракон» просияв улыбкой, он подал мне руку и подмигнул. «Позвольте помочь вам выйти. Никогда не видел такого красивого боевого мага». Я закричала от счастья, бросилась в драгу на шею, и он, отступив, закружил меня на месте. «Скучала по мне эту неделю?» — спросил, заглядывая в глаза. «Некогда ей было», — ответил за меня папа. Они с Грегом как раз покинули карету и встали рядом. «Приветствуем», — не унимался отец, — «Вот и мы, не самые красивые боевые маги, которым никто руки не подал. Виноват, исправлюсь». Тут же ответил Драк, натягивая на лицо заученную уже маску, всяческого внимания и уважения. Я восхищалась им за это. Драк и сам был большим начальником. Подчиненные его уважали и слушали приказы безоговорочно, а тут мой папа с вечно недовольным лицом и массовыми сомнениями по любому поводу. Но, как бы отец не вредничал, Драг всегда был на высоте, спокоен, деловит, услужлив и миролюбив. Однажды я спросила, откуда в нем столько терпения. И он, ни капли не смутившись, ответил. «Поверь, я понимаю господина Хансона. Жениху нашей дочери, Драгмары, достанется гораздо сильнее». «Боги», — ответила я, «если у нее будет такое имя, то женихов не появится. Никаких Драгмар». «Мог бы и цветы подарить невесте», — снова напомнила себе мой дорогой папа. «Обязательно», — согласился с ним Драк. «Букет для мира уже в зале, и, разумеется, для каждой из прекрасных женщин, присутствующих сегодня на празднике». «Ты что, им всем подарил цветы?» Папа побледнел, наверняка осознав, что сам до такого не додумался. «Так точно», — отозвался Драк, «но взял на себя смелость сказать, что они от нас с вами, по вашей инициативе». Папа поджал губы. Видно было, как в нем боролись желание похвалить Драга за умелое подхалимство — И найти новый подвох». «Спасибо», — вмешалась я, пока отца не разорвала от противоречий. Пойдемте внутрь, мы очень голодные». Папа первым пошел вперед. Нехотя кивнув Драгу, он скрылся в холле. После этого Грег, улыбнувшись, пожал руку моего дракона и уточнил. «Когда будете раскрывать основную карту?» «Сегодня», — ответил Драг. «Мигните перед тем, как поднимете тему», — хохотнул брат. «Я сразу вспомню, что у меня срочное дело, иначе мне конец». Мы все заговорщицки переглянулись и пошли в ресторан. «Я так рада, что ты смог вырваться с работы сюда», — призналась, улыбаясь своему дракону. «Как у тебя получилось?» «Договорился. У моего начальства тоже есть любимая женщина», — ответил он, подмигнув. «Для драконов избранницы — главное сокровище мира, ты же знаешь». «Ясно», — протянула я понимающе. «Значит, ты попросил жену своего начальника, чтобы она повлияла на его решение». «Раскусила». Улыбнулся Драк, целуя меня в кончик носа. «Только госпожа Лейла может на него повлиять. И она знает о нашей ситуации, так что у меня надежный союзник. Начальство позволило взять несколько дней, чтобы отметить с тобой получение диплома и рассказать, наконец, семье о самом важном». Я скорчила жалобную моську. Драк тут же покачал головой. «Нет, любимая, больше я на это не пойду. Хватит трусить. Две недели закончились, ты должна им сказать. Но...» «Хорошо, я тактично помогу», — заявил он. «Положись на меня». «Договорить нам не дала мама». «Вот и вы!» — обрадовалась она, проводя нас в зал ко всем остальным. «Внимание, внимание!» Вся родня обернулась к нам. Человек пятнадцать, не меньше. Они затихли, вслушиваясь, что там говорит мама. «Смотрите, кто здесь у нас!» — просияла она. «Новоявленный боевой маг Миранда Хансон. И тут в этой хрупкой тишине Драк тактично поправил маму. «Миранда Аутхан, если точнее. Поздравляю, любимая». «Драк», — провыла я, — «это, по-твоему, тактичность?» «Что тут началось?» Мама с папой принялись уточнять, что мой муж имел в виду. Грег попытался выбраться со своего места и проскользнуть на выход, но был задержан бабулей, в руках которой моментально возникли магографии свободных, очень перспективных зельеварок. Тетушка Хельга схватилась за сердце и потребовала дать ей успокоительного». Драг тут же сделал знак официанту и к столу вынесли несколько бутылочек дорогущей эльфийской настойки. «За молодых!» — заучено произнес официант. «Счастье им!» — уловила ветер перемен тетушка Хельга. «Бескрайнего счастья! И в мой бокал столько же, дорогуша!» «Но как?» — повторила мама, глядя поочередно то на меня, то на Драга. Мой болтливый дракон тут же оставил нас вдвоём, ринувшись уверенной и неотвратимой напастью на шокированного отца. «Говорить по-мужски. А я принялась подбирать слова. «Нас обвенчали во время практики», — призналась, вздохнув. «Так вышло случайно». «Мира, как можно случайно выйти замуж за дракона?» — прошептала мама, прижимая ладони к горящим щекам. «Очень просто», — пожала плечами я. «Помнишь рассказ о моем обещании поговорить с шаманом про драга и его награду? В общем, во время практики мне поставили дежурство в храме. В этот день у них еще проходит особый весенний праздник. Такое бывает только раз в году». Одиноким драконом может посчастливиться узнать от шаманов о своей судьбе и найти истинную пару. «Да-да, я слышала об этом», — кивнула мама. «Вот», — протянула я, — «оказывается, это не все. В тот же день неодиноких драконов могут повенчать очень быстро. Это ускоренный ритуал под покровом храма улика богов. Шаман просто спрашивает что-то типа, «Вы чувствуете, что созданы друг для друга? Любите его макароны с сыром и хотите стать единым целым во веки веков?» «Мира!» Угу, вздохнула я. Драк в тот день тоже дежурил, и он увидел меня рядом с шаманом, подошел спросить, что происходит, а я как раз отвечала на вопрос, ну и его спросили тоже. А потом. Я поводила перед мамой руками и щелкнула пальцами. Она вздрогнула, спросила удивленно: И это считается? Может, шутка какая-то, а если ты была против? Но я не была, ответила смущенно улыбнувшись. В этот день венчают лишь искренне любящие пары. «Иначе ритуал невозможен». «Ну и у нас есть свидетельство о браке». «А как же его родня?» — забеспокоилась мама. «Вдруг ты им не понравишься?» «Родители Драга только и ждут, пока мы всем расскажем, чтобы отметить свадьбу», — призналась я виновата. «Но я попросила всех дать мне время до окончания университета. Мы уже месяц как повенчаны. Так что знакомиться к вам приезжал не жених, а мой муж». «Боги, Миранда, неужели мы настолько на тебя давили?» — прошептала мама. «А я сказала, этому не бывать», — Донесся до нас голос отца. Я прикусила губу, радуясь, что учёба позади. Иначе точно не смогла бы уже думать об экзаменах. «Прости, дорогая. Мама покосилась на мужчин, продолжающих переговоры неподалеку. Но всё образуется, я обещаю. И папа поймёт. Да ему твой драгдар уже нравится. Но он не может признать этого сразу. Ты знаешь, сколько подозрительности в людях его профессии. Скажи главное, ты счастлива? Безумно» кивнула я с мольбой, глядя на маму. «Он — любовь всей моей жизни». «Стеала!» — позвала маму бабуля. «Здесь лежит огромный косметический набор лимитированной серии. Написано для тебя. Благослови скорее миру и иди открывай. Мы должны глянуть, что внутри». «Это сейчас неважно», — отмахнулась мама. «Тогда мы сами откроем», — предупредила ее тетушка Хельга. Я подтолкнула маму к ним. «Иди, они же правда откроют, а я пойду на выручку Драгу». Мама поцеловала меня в лоб и умчалась к родне бороться за подарок. А я была поймана в объятия своего дракона. Все, выдохнул он мне на ухо, — «дело сделано, не нужно волноваться». «Правда? Как он?» — спросила я, осторожно выглядывая из-за плеча мужа. Папа поймал мой взгляд. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и мое сердце не билось в ожидании реакции родителя. А потом отец поманил меня к себе. Я осторожно пошла навстречу. Папа поднялся, устало вздохнул и поднял бокал, объявляя. «Ну-ка, тихо. Тост!» За столом все умолкли. Настороженно посмотрели на папу, и он продолжил. «Я хочу поздравить свою дорогую дочь с окончанием университета. А еще, еще хочу, хоть и с опозданием, благословить детей, Миранду и Драгдара, на долгий, крепкий, счастливый союз. Он обещал беречь тебя, доченька, и быть твоим верным талисманом». Помнишь, Грег говорил, что драконья чешуя на счастье? Я еще тогда заподозрил палочному блеску твоих глаз, что дело кончится как-то так. И вот, пожалуйста, теперь мне так горько. Чего сидим? Горько мне, говорю же. Ресторан взорвался гулом голосов, звоном бокалов и пожеланиями всего самого-самого лучшего. И драк целовал меня, одновременно вытирая слезы счастья, текущие по моим щекам. Мой любимый, мой ненаглядный, мой тактичный, лучший в мире дракон. Конец. Январь 2025 года. Дорогие читатели, «Голд Терри» — это сказки, которыми мы вас радуем уже второй год. Напомню про истории 2024 года, про троих подруг, решивших погадать на женихов и встретивших истинные пары. Ника Йорш, а вот и я, дракон. Татьяна Серганова, здравствуйте, я невеста дракона. Александра Черчин, «Погадай на дракона, ведьма». Истории 2025 года про трех подруг, отправившихся на зимние каникулы в голд -Терри. Александра Черчин, «Избавиться от дракона за семь дней». Ника Йорш «Драконьи правила для начинающих». Татьяна Серганова «Дракона не предлагать». Спасибо за внимание. Буду признательна за ваши отзывы. С любовью и пожеланием прекрасного настроения. Ника Йорш а книгу для вас читала Оля Федорищева.